Глава пятнадцатая. Беги со всех ног. «Но послушай, здесь все же что-то не так», — сказал Дон. Они сидели на полу, привалившись к серебристому металлу лодки. «Если река — это единственный путь, то почему тогда эта лодка всего одна? В ней же поместятся не больше двух человек». «Не знаю», — ответила Лина, — «но это действительно странно». «Давай посмотрим. Может быть, здесь есть еще лодки?» Они встали. Дун сходил в вестибюль, где остались ящики, и принес еще одну свечу. Они зажгли ее, и в комнате стало вдвое светлее. Они тут же заметили то, чего раньше не видели. Дверь в дальней стене комнаты. Теперь они знали, как открываются сдвижные двери. Дун взялся за рукоятку на правой стороне двери, потянул, и дверь мягко откатилась влево и за ней тоже открылась тьма. Они вошли. Их шаги отдавались гулким эхом. Помещение было очень обширным, хотя и невысоким. Они видели свод прямо у себя над головой. Свет их свечей отразился в чем-то блестящем, и когда они подошли ближе, то увидели, что комната полна серебристых лодок, точно таких же, как та, которую они нашли. Ряды за рядами уходили вдаль и терялись в темноте. «Я думаю, здесь хватит на всех», — прошептал Дон. Они немного побродили по хранилищу, но смотреть там было особо не на что. Все лодки были совершенно одинаковые. В каждой лежало два металлических ящика и два весла. В хранилище было холодно, и они чувствовали, что воздух здесь очень спертый. Огоньки их свечей дрожали, и, казалось, готовы были потухнуть, так что они вернулись в первую комнату и задвинули за собой дверь. «Мне кажется», — сказала Лина, — «эта первая лодка что-то вроде учебника. Эти надписи помогли нам понять, что есть что. Свечи, спички, лодка. Вот только зачем нужны эти весла?» Они снова подошли к воде. Лина задула свечу и защелкнула крышки ящиков. Дун тоже погасил свою свечу и сунул ее в карман куртки. «Возьму с собой», — крикнул он. «Изучу ее потом получше и несколько спичек захвачу». Они отнесли ящики к лодке и задвинули дверь. Потом немного постояли, глядя на воду у себя под ногами, и наблюдая, как ниже по течению поток проваливается в черный зев пещеры и исчезает. «Что ж», — вздохнул Дун, — «вот мы и нашли». «Мы нашли», — откликнулась Лина, как зачарованная. Она до сих пор не могла поверить в это. «А завтра, в день песни», — сказал Дун, — Мы поднимемся на ступени ратуши и расскажем о нашей находке всему городу. Когда они поднялись из труб, было уже почти шесть часов вечера. Они никак не думали, что пробыли внизу так долго. И отец Дуна, и миссис Мердо, наверное, волнуются. Куда подевались дети? Они секунду постояли под фонарем, торопливо условились о времени, когда должны встретиться завтра, чтобы подготовить свое заявление, и разбежались по домам. Дома отец спросил Дуна, почему он так поздно пришел, и Дун солгал, что очень затянулась репетиция. Хотя его так и подмывало крикнуть «Мы нашли путь спасения из города! Мы спасены!» Он с трудом сдержался. Он не хотел испортить грядущий миг славы. Завтра, когда отец увидит Дуна на ступенях ратуши, неожиданность и гордость за сына так потрясут его, что у него ослабнут колени и людям, стоящим рядом с ним, придется поддержать его. А тут еще и заявление о воровстве мэра. Его, наверное, тоже огласят завтра. Дун почти забыл об этом за треволнениями, связанными с находкой лодок. Арест мэра и спасение города — и все это разом. Это будет великолепный день. Лихорадочные мысли опять не дали Дуну уснуть почти до утра. День песни был всеобщим выходным днем. Все магазины и конторы были закрыты. Дуну не нужно было сегодня идти на работу. Его отцу тоже совершенно незачем было спускаться в лавку, но он все равно пошел. Если он не был в магазине, не возился со своим товаром, то абсолютно не знал, чем заняться. Дун вяло ковырялся в своем завтраке. Морковные палочки и пюре из репы. И дожидался, когда отец наконец уйдет. Надо подготовиться к плаванию. Вероятно, оно начнется только через несколько дней, ведь людям нужно время, чтобы собраться, прежде чем они смогут покинуть город. Но Дун был слишком возбужден, чтобы просто так сидеть и ничего не делать. Как только отец ушел, Дун бросился в спальню и сорвал наволочку со своей подушки. Это будет дорожный мешок. Он положил в него свечу и коробок спичек, положил ключ, взятый в управлении, и добрый моток веревки, который нашел на мусорной свалке несколько лет назад. Положил бутылку для воды и старинный складной нож, который подарил ему отец. Нож переходил в их семье из поколения в поколение. Адун использовал его, чтобы подрезать свою челку, когда она отрастала слишком длинной и лезла в глаза. Положил кое-какую запасную одежду, на случай, если они промокнут, а также немного бумаги и карандаш, чтобы вести дневник путешествия впихнул в наволочку маленькое одеяло. Вдруг в новом городе окажется холодно, и запас еды — шесть морковок, пригоршню витаминных таблеток, несколько стручков гороха, пару грибов, завернутых в лист салата, две вареные свеклы и две репы. Этого должно хватить. Уж, наверное, когда они доберутся до цели, люди, которые там живут, покормят их? Он завязал наволочку узлом, но тут же развязал ее снова. Он ничего не забыл? Дун стоял посреди кухни и озирался, оглядывая беспорядочные кучи домашнего хлама. Здесь не было ничего, что ему хотелось бы унести с собой. Нет, пожалуй, одна вещь все-таки была. Он вернулся в свою комнату и вытащил из-под кровати свою будущую книгу о насекомых. Пролистал ее. Белый паук, мотылек с зигзагообразным узором на крылышках, пчела с желто-коричневым полосатым тельцем. Он долго вглядывался в рисунки. Какие все-таки красивые и странные существа. Крошечные волоски, миниатюрные коготки, суставчатые лапки. Не взят ли эти рисунки с собой? Может быть, там, куда они отправляются, не водятся такие животные, и он никогда больше не увидит ничего подобного? Но нет, это придется оставить. В багаже не должно быть ничего лишнего. Дун снова сунул дневник под кровать и вместо него вытащил коробку, в которой жила гусеница. Он откинул шарф, чтобы взглянуть на свою пленницу. Несколько дней назад гусеница проделала любопытную вещь, соткала из тонких нитей оболочку и завернулась в нее. С тех пор она неподвижно висела на листе капусты. Дун внимательно наблюдал за ней. Либо она умерла либо с ней происходят изменения, о которых он читал в одной книге в библиотеке, но в которые не мог до конца поверить. Ползучее существо якобы должно было превратиться в летучее. Правда, до сих пор укутанная в кокон гусеница не подавала признаков жизни. Но теперь Дун заметил какое-то движение. Оболочка, похожая по форме на большую витаминную таблетку, слегка изгибалась из стороны в сторону, затем успокаивалась, а потом снова начинала корчиться. Что-то толкалось в нее изнутри, и вот оболочка вдруг прорвалась, и в отверстии появилась темная пушистая головка. Дун следил, затаив дыхание. За головкой показались тонкие, как волоски лапки, энергично царапавшие и дергавшие покров. Через несколько минут из кокона выбралось какое-то существо. «Эвакуация!» — подумал Дун и улыбнулся. У существа были крылышки. Сначала они были прижаты к тельцу, но скоро распахнулись, и Дун увидел, в кого превратилась его зеленая гусеница. На листе капусты сидела бабочка со светло-коричневыми крылышками. Дун отнес коробку на подоконник, открыл окно и высунул руку с коробкой наружу. Бабочка пошевелила своими пушистыми усиками и проползла немного вперед по листу. Несколько минут она оставалась на месте, только крылышки ее слегка трепетали, а потом вспорхнула и стала подниматься все выше и выше, пока не превратилась в бледное пятнышко на фоне черного неба. Дун следил за ней, пока бабочка не исчезла из виду. Он понимал, что стал свидетелем чуда, Что за волшебная сила превратила гусеницу в бабочку? Даже создателям это, наверное, было бы не под силу, — подумал он. По сравнению с этим волшебством, электричество, которое поддерживало жизнь Эмбера, казалось ничтожным, да к тому же оно грозило в любой момент иссякнуть. Несколько минут он стоял у окна, глядя на площадь и соображая, что еще может пригодиться в путешествии. Может быть, захватить пригоршню гвоздей? или моток проволоки, брать ли деньги, может, кусок мыла. Потом он усмехнулся и хлопнул себя по лбу. Он все время забывал, что весь город отправится в плавание вместе с ним. Если ему понадобится что-то, кто-нибудь с ним наверняка поделится. Так что он снова завязал в узел верхушку наволочки и уже собирался закрыть окно, как вдруг увидел, что к дому подходят трое крупных мужчин в красно-коричневой униформе стражей. Они остановились, осмотрелись по сторонам, а затем один из них обратился к старой горбуне Намми Прогс, стоявшей у дверей мелочной лавки. Здоровенный страж навис над ней, а она вывернула шею вбок и из-под лобья взглянула на него. Дун ясно услышал голос стража. «Мы разыскиваем парня по фамилии Харроу». «А что он натворил?» — спросила Намми. «Распространение порочащих слухов», — ответил страж. Не знаете, где он может быть?» Нами на секунду замялась, а потом сказала. «Отправился на мусорную свалку, буквально минуту назад». Страж кивнул и сделал знак своим товарищам. Все трое быстро ушли. Распространение порочащих слухов. Дун был так потрясен, что на минуту просто окаменел. Что они имеют в виду? Это наверняка связано с визитом Лины и Дуна в ратушу, с тем, что они рассказали охраннику. Но почему стражи называют это порочащими слухами? Это же чистая правда. Дун не понимал, что происходит. Спасибо, нами Прогс, вы выручили меня. Старуха, должно быть, догадалась, что ему не приходится ждать от стражи ничего хорошего. Она спасла его, по крайней мере, на какое-то время. Дун усилием воли заставил себя успокоиться и хорошенько подумать. Почему стражи решили, что они лгут? Видимо, они так и не побывали в тайнике в туннеле номер 351, иначе они бы знали, что Дун и Лина говорят правду. А может быть, стражи, по крайней мере, некоторые из них, и так уже знали, чем занимается мэр. Они знали, но хотели, чтобы это оставалось в тайне, «А почему?» Ответ мог быть только один. Стражам тоже доставались вещи, украденные из хранилищ. В одну секунду страх, который он испытал, увидев стражей, сменился яростью. Знакомая горячая волна поднялась в нем, и Дун с трудом удержался от искушения зачерпнуть из отцовских ящиков пригоршню гвоздей или черепков и изо всех сил швырнуть в стену. И тут он вдруг сообразил, если стражи приходили за ним, они же придут и за Линой, он должен ее предупредить. Дун слетел вниз по лестнице, и ярость превратилась в силу, мощно толкавшую его вперед. Как стрела он понесся на Квильюмсквер. сквер. У Лины до сих пор в ушах отдавался рев реки. Низкий мощный рокот слышался в ее душе, и она ощущала в себе ответный отклик. В ней самой жила теперь частица этой мощи. Скоро она поплывет по реке, хотя она до сих пор не могла себе представить, как это будет. И река унесет ее в сияющий город, о котором она грезила. А может быть и утопит. Когда-то она представляла себе путь из города в виде гладкой пологой тропинки, но теперь эти мечты казались ей совершенно детскими. Разве путь в новый мир может быть таким легким? Она ужасно боялась плыть по воде, но одновременно страстно желала этого. Она была готова к эвакуации. В этот вечер Лина лежала на большой ухабистой постели в красивой зелено-голубой комнате, и Поппи свернулась у нее под боком. Лина чувствовала себя здесь в полной безопасности. Миссис Мердо зашла к ним перед тем, как погасили свет, подоткнула ей одеяло, а потом присела на кровать и спела Поппи на сон грядущий смешную старинную песенку про каких-то двух веселых гусей. «А кто такие гуси?» — спросила Лина сонно, но миссис Мердо не знала этого. «Это очень старая песня», — сказала она. «Скорее всего, это просто какая-то бессмыслица». Она пожелала Лине спокойной ночи и ушла в гостиную. И Лина слышала, как она тихонько напевает, раздеваясь. Миссис Мерду была очень аккуратным человеком. Она никогда не оставляла свои чулки на спинке стула, а шитье, разбросанном на столе. Лина закрыла глаза. Но мысли, роившиеся у нее в голове, не давали ей уснуть. Так много всего должно было случиться завтра. Весь город будет в смятении. Люди ринутся в трубы, чтобы увидеть лодки. Они будут кричать, смеяться и плакать. Они быстро соберут свои пожитки и двинутся по улицам. Если лодок не хватит на всех, может начаться драка. Будет настоящая свалка. Надо им всем держаться поближе друг к другу. И Поппи, и миссис Мердо, и им с Дуном, и, наверное, отцу Дуна. И, конечно, Клэри. Надо будет покрепче прижать к себе Поппи, чтобы с ней ничего не случилось. Ей показалось, что она едва успела закрыть глаза а Поппи уже колотит ее в бок своими маленькими пятками и голосит Товать! и гладь!». Лина встала, оделась сама и одела Поппи. Миссис Мердо на кухне готовила на завтрак картофельное пюре. «Как же все-таки здорово!» — подумала Лина, — «когда кто-то готовит для тебя завтрак. В кастрюле булькает вода, а на столе тебя поджидают миска с ложкой» а рядом с чашкой свекольного чая аккуратно выложена дорожка витаминных таблеток. «Я бы могла прожить здесь всю жизнь», — подумала Лина, прежде чем вспомнила, что через день или два все жители уйдут отсюда. Внезапно кто-то забарабанил во входную дверь. Миссис Мердо вытерла руки и пошла спросить, кто там, однако и трех шагов не успела сделать, как раздался еще более громкий стук. «Иду, иду!» — крикнула миссис Мердо и открыла дверь. За дверью стоял Дун. Его лицо было разгоряченным, он тяжело дышал. Через плечо у него был перекинут какой-то узел. Он смотрел мимо соседки прямо на Лину. — Мне надо поговорить с тобой, — сказал он. — Прямо сейчас. Только он бросил смущенный взгляд на миссис Мердо. Лина выбралась из-за стола. — Проходи, — сказала она, распахивая перед ним дверь зелено-голубой комнаты. Дун рассказал ей, что случилось. «Они придут и за тобой», — говорил он, тяжело дыша. «В любую минуту. Нам надо бежать отсюда. Нам нужно спрятаться от них». Лина с трудом понимала, что он говорит. Им угрожает опасность. У нее ослабели ноги. «Спрятаться?» — переспросила она. «Ну где?» «Мы можем спрятаться в школе. Там сегодня никого не будет. Или в библиотеке». Она почти всегда открыта, даже по праздникам». Дун нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Надо спешить. Идем же. Они развесили объявления по всему городу». «Объявления?» «Просят, чтобы люди сообщили им, если где-нибудь увидят нас». Лина совершенно не могла думать. В голове у нее словно жужжал рой насекомых. «Долго нам надо будет прятаться? Весь день?» «Я не знаю. И у нас сейчас нет времени думать об этом». «Лина, они могут стоять у твоей двери в эту самую минуту!» Тревога в его голосе передалась Лине. Они выбежали обратно в гостиную. Лина быстро поцеловала Поппи и крикнула в кухню. «До свидания, миссис Мердо! У нас неожиданно появилась срочная работа. Если кто-то будет спрашивать меня, скажите, что я скоро вернусь». И прежде чем миссис Мердо успела что-то ответить, они уже мчались вниз по лестнице. Очутившись на улице, они побежали. «Куда мы?» — крикнула Лина. — В школу! — крикнул в ответ Дун. Они бежали по Грейстоун-стрит, стараясь по возможности держаться в тени. Когда они пробегали мимо обувной лавки, Лина заметила листок бумаги, белевший в витрине. Она задержалась на секунду, и у нее перехватило дыхание. Большими черными буквами на бумаге было написано «Дун Харроу и Лина Мейфлит Разыскиваются за распространение порочащих слухов». «Где бы вы ни увидели их, немедленно сообщите старшему стражу. Не верьте тому, что они говорят. Возмограждение гарантируется». Она сорвала объявление, скомкала его и бросила в ближайшую урну. В следующем квартале она сорвала с витрин еще два объявления, а Дун — еще одно с фонарного столба. Но объявлений было слишком много, чтобы сорвать их все, а у них было слишком мало времени, чтобы тратить его на это. Они побежали быстрее. В праздничный день все старались поспать подольше, и улицы были почти пусты. Тем не менее, они на всякий случай побежали окольным путем, оставив в стороне Спарк-сквер, где даже сейчас могли прогуливаться горожане. Миновали теплицы и повернули на Дедлок-стрит. Когда они пересекали Найт-стрит, Лина увидела в двух кварталах впереди троих стражей, быстрым шагом направлявшихся к Грингейт-сквер. Заметили ли их охранники? Лина надеялась, что нет. Их, наверное, окликнули бы, если бы заметили. Они добрались до школы и вошли с черного хода. Шаги отдавались эхом в пустом вестибюле. Было странно находиться здесь снова, и странно, что здесь так тихо. Вестибюль со своими восемью дверями показался Лине гораздо меньше, чем когда-то, и выглядел гораздо более потрепанным. Половицы были серые и все в царапинах. А вокруг каждой дверной ручки темнело грязное пятно, составленное из отпечатков сотен детских пальчиков. Они вошли в класс Мисс Торн и машинально уселись на свои старые места. «Не думаю, что они будут искать нас здесь», — сказал Дун. «А если будут, мы спрячемся в шкафу с бумагой». Дун опустил свой узел на пол рядом с собой. Какое-то время они сидели молча, стараясь отдышаться. В комнате царил полумрак. Свет проникал лишь из-под шторы на окне. — Эти объявления, — сказала наконец Лин. — Да уж, каждый их наверняка прочтет. — А что они с нами сделают, если поймают? — Понятия не имею. — Что-нибудь, что помешает нам рассказать о том, что мы знаем? — Посадят в арестантскую, наверное. Лина потрогала пальцем букву «В», вырезанную на парте. Казалось, с того времени, как она сидела за этим столом, прошла целая вечность. «Но мы же не можем прятаться здесь всю жизнь», — сказала она. «Не можем», — ответил Дун. «Но мы должны где-то продержаться до начала праздника. А когда все соберутся на Хакенсквер, мы выйдем вперед и расскажем про лодки и про мэра. Так ведь? Я, честно говоря, еще не придумал, как мы это сделаем. Этим утром у меня не было ни секунды свободной». «Но там же всегда полно стражей. Они всегда стоят рядом с мэром», — подумав, сказала Алина. Они схватят нас, не успеем мы открыть рот. Дун сдвинул брови. Ты права. Так что же нам делать? Тупик, — подумала Лина, — безвыходная ситуация. Она обвела безучастным взглядом предметы, которые раньше были спутниками ее повседневной жизни. Учительский стол, кипы исписанной бумаги, книгу города Эмбера на специальной полке. Старые слова пронеслись в ее голове. Эмбер есть единственный остров света в мире тьмы. И нескончаемый мрак простирается во все стороны за пределами града. Теперь она знала, что это неправда. Где-то во мраке был еще какой-то остров света. Остров, куда унесет их лодка. Дун словно прочитал ее мысли. Он поднял голову и сказал, нам надо уходить. «Уходить? Куда?» — спросила Лина хотя прекрасно знала ответ. — Туда, куда уведет нас река, — серьезно ответил Дун. Он указал на узел, валявшийся у его ног. — Я собрал все вещи сегодня утром. Я совершенно готов. И тут хватит на двоих, я уверен. Сердце Лина сжалось. — Значит, мы уйдем одни и никому ничего не расскажем? — Нет, разумеется, расскажем. Дун вскочил, подошел к шкафу и вытащил оттуда лист бумаги. Мы напишем письмо, в котором все объясним, и оставим это письмо кому-нибудь, кому мы можем довериться. «Но «Ну, я не могу просто взять и исчезнуть», — возразила Лина. «Как я оставлю Поппи? Брошу ее, даже не попрощавшись с ней, и не знаю, куда я отправляюсь и вернусь ли когда-нибудь? А ты? Как ты сможешь уйти, не простившись со своим отцом?» «Да ведь как только они найдут лодки, весь город последует за нами», — нетерпеливо сказал Дун. «Мы же не прощаемся с ними навсегда!» Он подошел к столу мисс Торн, выдвинул ящик и стал рыться в нем. «Так кому мы можем написать?» Линна не была уверена, что это хорошая идея, но она не могла придумать ничего лучше. Так что она сказала, «Мы можем написать Клэри. Она видела правила. Она поверит нам. И она совсем близко живет, прямо за Торрик-сквер. Отлично!» Дун выудил из ящика стола карандаш. «Слушай!» — сказал он, глядя прямо в глаза Лине. — Это и в самом деле превосходная идея. Мы удерем от стражи и оставим письмо. И мы будем первыми, кто доберется до нового города. Мы должны быть первыми, потому что это мы нашли выход. — Это правда. Лина минуту подумала. — Как ты считаешь, сколько времени пройдет, прежде чем они найдут лодки и приедут вслед за нами? Надо же кучу всего организовать. Она стала загибать пальцы, рассчитывая, что придется сделать для подготовки эвакуации. «Клэри надо будет найти начальника управления трубопроводов и спуститься с ним вниз, чтобы найти лодки. Потом ей надо будет сделать заявление. Потом каждому в Эмбере надо будет собраться в дорогу, спуститься к реке, вытащить лодки из того большого хранилища и погрузиться в них. Это будет настоящий хаос, Дун. Я буду нужна, Поппи!» Лина представила себе толпу возбужденных, нервничающих людей и Поппи, маленькую, одинокую и потерянную в толпе. «У Поппи есть миссис Мердо», — сказал Дун. «С ней все будет в полном порядке. Ведь миссис Мердо такая организованная». Это тоже была правда. Мысль, не взять ли Поппи с собой, мучившая Лину, тут же исчезла. «Я думаю только о себе», — укорила себя Лина. «Мне просто жалко расставаться с Поппи» но все это слишком опасно. Не следует брать ее с собой. Миссис Мердо привезет ее через пару дней. Это решение казалось более разумным, хотя ей сразу же стало от него так грустно, что даже предвкушаемая встреча с новым городом как-то поблекла. «А если что-нибудь пойдет не так?» — спросила она. «Да все будет в порядке!» — горячо воскликнул Дун. «Лина, это отличный план, правда? Мы окажемся там раньше всех». «Мы можем встретить их, когда они прибудут. Мы все им там покажем!» Дун просто изнемогал от нетерпения. Его глаза горели, он даже подпрыгивал на месте. «Ох, ну ладно», — сдалась Лина. «Давай же писать письмо». Дун долго царапал карандашом, а потом показал письмо Лине. Там подробно объяснялось, как найти камень, помеченный буквой «Э», как войти в хранилище с лодками и даже как пользоваться свечами. «Хорошо», — сказала Лина. «Теперь надо как-то его доставить». Она помолчала, прислушиваясь к себе. «А хватит ли у нее на все это храбрости?» И решила, что хватит, хотя храбрость эта была очень сильно разбавлена страхом и волнением. «Давай я отнесу», — сказала она, протягивая руку. «В конце концов, я же вестник. Я знаю всякие закоулки, где меня никто не заметит». Внезапно ее осенило «Дун, ведь Клэри, наверное, дома. Может быть, спрятаться у нее? Она поможет нам сделать заявление, и нам не придется уходить из города одним». Дун упрямо помотал головой. «Сомневаюсь. Она сейчас, скорее всего, готовится к празднику вместе со своим хором. Тебе надо будет всего лишь просунуть письмо ей под дверь». Лина почувствовала. Дун совершенно не хочет, чтобы Клэри оказалась дома. Видимо, он твердо решил уходить по реке. Дун посмотрел на часы на стене класса. «Уже третий час. День песни начинается в три. К этому времени все соберутся на Хакинг-сквер, и улицы будут совершенно пусты. Я думаю, мы сможем незаметно добраться до управления. Давай выйдем где-то в четверть четвертого». «Ключ у тебя?» — Дун кивнул. «Тогда я отнесу письмо Клэри и сразу назад», — сказала Лина. «Давай. И потом мы немного подождем, а в три пятнадцать пойдем». Лина с трудом вырезала из-за тесной парты, подошла к окну, слегка отодвинула штору и выглянула в окно. На улице не было ни души. В пыльном классе стояла тишина. Она подумала об отце Дуна. Он наверняка придет в бешенство, увидев имя сына на этих объявлениях. А потом еще выяснится, что Дун бесследно исчез. Она подумала, что миссис Мердо, может быть, уже видела эти объявления и, наверное, испугается, когда стражи придут искать Лину. А когда Лина не вернется ночевать, она будет просто в ужасе. О попе она старалась вообще не думать. Это было невыносимо. — Давай письмо. Лина взяла лист бумаги, аккуратно сложила его и сунула в карман. — Скоро буду, — сказала она, вышла из класса и направилась через вестибюль к задней двери. Дун стоял у окна и следил за ней. Он отодвинул штору лишь настолько, чтобы видеть Пибб-стрит. Лина бежала, выбрасывая свои длинные ноги, и ее волосы развивались на ветру. Она добежала до конца Стоунгрид-лейн, и тут из-за угла нек стрит вышли двое охранников. Лина бежала прямо на них. У Дуна душа ушла в пятки. Один из охранников бросился вперед, растопырив руки, а другой заорал так, что Дун даже за несколько улиц услышал его «Это она!» «Держи ее!» Лина среагировала моментально. Она резко отпрянула, повернула назад, снова пролетела по Пиб-стрит, повернула на Скул-стрит и в мгновение ока скрылась. Охранники с криками гнались за ней. Дун следил за происходящим, побелев от страха. «Она бегает гораздо быстрее, чем они», — внушал он себе. «Она обведет их вокруг пальца. Она знает все укромные местечки в городе». Он замер у окна, едва дыша. «Только бы они не поймали ее!» — молился он. «Только бы не поймали!»